Вполне довольный, Велес преследовал существо и поражался собственной доброте. Ну разве есть среди обитателей зоны более добрый, более мудрый и более скромный человек, чем он? Откуда? Уродов полно, дегротов маленько, а хороших, искренне добрых, таких как он, раз-два и обчелся. А всему виной царящий в зоне бескультуре, безнравственность и скотское отношение к женщинам. И такой же друг к другу. Хотя вот к долгу другого отношения просто и быть не может. Но все же, все же, если бы сталкеры, а с ними и мутанты, стали чуточку добрее, немножко более интеллигентны, как хорошо было бы здесь. Увы, лишь он один вынужден нести это тяжкое бремя, нести обитателям зоны свет культуры и нравственности. Он и только он. И никто не помогает ему, в его не лег... А вот и ты, твар Не удержался и злобно зарычал Велес, падай на зим и тщательно обнюхивая отпечаток голой человеческой ноги. Поднявшись, он бешено смотрел вперед. Свет слежий. Ведет в лес, где он рассматривал предметы, любезно подаренные ему сталкерами. «Парни, держитесь рядом! Не лезьте, я сам с ним разберусь!» и побежал. Быстро, настолько быстро, что Куту с Рутом пришлось поднажать, чтобы поспеть за ним. Велес почти не думал бежал, сосредоточившись на запахе странного зверя. Он охотился. Сложные измышления о природе и чувствах выветрились, оставив место лишь глубинным инстинктам и рефлексам, спящим в цивилизованных людях. У одних эти инстинкты спят так глубоко, что просыпаются лишь за миг до того, как чей-то нож или клык вспорит им горло. У других проявляются практически с рождения. Природа не лишает их, Она тщательнее их прячет, и только. Цивилизация, культура. Природа куда умнее человека. Однажды рухнет цивилизация, ибо не раз уже падала она во тьму веков. Однажды культура растает в прошлом, и ее заменит другая. Мораль изменится, как меняется она всегда. Но инстинкты и рефлексы останутся те же. В период, когда не останется культуры и цивилизации, человек окажется лицом к лицу с природой. И что же он скажет ей? Я добрый, не ешь меня? Инстинкты помогут ему остаться жить, включившись на полную, когда придет время. И тогда у глупого человека, мнящего о себе слишком много, появится шанс выжить и построить свой мир заново. Как делал он это уже не раз. «Близко!» — Виллис перешел на шаг. Ноздри раздувались, аки крылья какие. Глаза блестели, так же, как и у Кута с Рутом. Только в его глазах не было страха. Они прошли лес насквозь. Его край, освещенный сейчас солнцем, и вышли в поля. Почти поля. Велес, псы по обе стороны от него, все трое замерли на краю крутого откоса высотой не меньше десятка метров. Они смотрели вниз. Там расстилались почти ровные поля с пятнами близко стоящих друг к другу групп деревьев. Кое-где там имелись рытвины и овражки но в основном поле. На горизонте — черно-серая полоса кордона, а в сотни метров, медленно ступая, двигался тот самый человек. Волосатый, даже скорее шерстяной. Маленькая головенка, огромные руки, пальцами касающиеся земли. Плечи весьма примечательны. Псевдогиганты рядом с этим существом будут смотреться юными, хилыми и голодными подростками. Велес встал на одно колено и взялся за винтовку. Поднял ее к плечу и глянул в прицел. Волосатая спина прыгнула к нему. Он видел каждую ворсинку на ней. «Чертов прицел!» – проворчал он, настраивая оптику. «О, так гораздо лучше!» Существо остановилось и теперь тупо вертело головой. Возле какого-то куста с красной ягодой. Велес навел прицел на морду существа. «Удивительно. Почти человеческое лицо. Низкий скошенный лоб, маленькие красные глазенки, толстые губы и сплюснутый нос. Но в целом человек». Велес опустил винтовку. Он мрачно смотрел вниз. Псы лежали рядом. «Странно. Он явно мутант, но...» Велес глянул на друзей. «Вы обратили внимание на асимметрию лица? Она в допустимых пределах, как и асимметрия тела. Его ДНК чрезвычайно устойчива». «Если это мутант?» Он снова прицелился. Гнев быстро уходил, уступая чисто научному интересу. «Таких правильных мутаций не бывает», — заключил он. Велес угрюмо посмотрел на свое оружие, потом на Кута бешено скрипнул зубами и упер приклад в плечо. Волосатый монстр сидел на заднице и аккуратно срывал красные ягодки с куста. Потом, запрокинув голову назад, очень осторожно клал их в рот. Виллис опустил винтовку и тихо рассмеялся. Забавный зверь. Кстати, кажется, он знал, кого видит. Правда, поверить в такое было трудновато. Еще раз глянул в прицел. «Парни, вы не поверите», — сказал он сам. «Это Йети!» Рут удивленно заурчал. Велес вежливо пояснил. «Снежный человек! Кстати, очень может быть, что он последний!» Велес грустно вздохнул и сказал Куту изменяющимся тоном. «Кут, ты прости, но как же я убью последнего снежного человека?» «Но и оставить все так, как есть, тоже нельзя!» Велес поместил винтовку за спину. Какое-то время он стоял на откосе, размышляя. «Придумал!» Велес хитро подмигнул друзьям. «Не лезьте, что бы ни случилось, хорошо? Но будьте рядом. Не вздумайте напасть. Бегите рядом!» Все это он повторил раз десять. А потом наклонился, поднял камень покрупнее, взвесил на ладони, взял еще один, прикинул расстояние и кивнул сам себе. «Именно так!» И бросил первый камень. «Ес!» yes сказал он, когда камень, описав шикарную дугу, угодил точно в макушку волосатого существа. Монстр прикусил себе пальцы, испуганно подпрыгнул, схватился за макушку двумя руками и стал тупо озираться. Второй камень угодил монстру в лоб. Скорость и сила удара были таковы, что монстр взвыл и немного отклонился назад. Не найдя врага, он стал прятаться в кустах, смешно перебирая короткими задними ногами. Третий камень попал ему точно в седалище и, возможно, еще точнее, в промеж седалища. Вероятно, так оно и было, потому что зверь издал громогласный рев и встал на четыре конечности, продолжая реветь белугой. — Эй! — прорал Велес монстру, взбесившемуся вполне достаточно. — Да ты, винни недоделанный, лови! И послал в полет следующий камень. Попал, но не туда, куда метил. Монстр отклонился, и камень угодил ему в плечо. Судя по дикому реву, рыку, все равно было больно. Макак встал на задние ноги и громко ревя стал стучать себя по груди кулаками. Идеальный момент. Камень попал ему в брюхо, и монстр, поперхнувшись, согнулся пополам. Почти сразу взвыл, наверное, очень обиделся, и стремительно перебирая лапами, двинулся к обидчику. Велес показал ему неприличный жест и кинулся бегом к лесу сыр рванули за ним, но на приличном удалении. Они послушались и не собирались нападать на эту редкую в природе обезьянку. Все-таки поразительно. Интересно, знают хохлы, что рядом с ними живет снежный человек? Впрочем, какая разница? Велес решил погонять это глупое существо по лесу, а когда выдохнется, ну, можно в него, например, плюнуть или обрызгать духами, пусть помучается. В общем, безобразное поведение животного требуют принятия немедленных мер. Увы, в силу редкости существа и некоторых слухов о том, что данный вид вымирает, жесткие меры отметаются сразу. Бежал Велес не спеша, почти с человеческой скоростью. Позади слышался истошный рев, не как обезьян расстроился. И топот. Мягкий, будто бежал босой человек, шлепая голыми ногами по траве. Так оно в какой-то степени и было. Вот ведь. Велес даже бежать перестал и расстроенно пнул дерево. Какая замечательная идея. Жаль, в данный момент неосуществима. Да, обидно. Надо было запастись большими ботинками или сапогами, и когда макака свалится, растратив все силы, напялить на него ботинки и завязать их намертво тросом. На руки напялить. Могло получиться забавно и совсем не жестоко. Ну, чего нет, того нет. Велес обернулся. И очень вовремя. Сквозь листву на него летела здоровенная волосатая туша, оскалив пасть в грозном рыке. Он улыбнулся ей и стоял до последнего момента, а потом отскочил в сторону. Волосатый монстр приземлился и, не обнаружив жертвы, потерял равновесие. Увы, бедняга не обратил внимания на то, что за спиной его жертвы росло крупное дерево. Ого! — изумленно сказал Белес, глядя, как с протяжным стоном заваливается на бок лесной великан. Монстр попал точно лбом в это дерево, и встреча с его черепом оно не выдержало. Треснуло к чертовой матери. «Голова не болит?» как сидел на заднице и, тихо подвывая, раскачивался из стороны в сторону, держась двумя руками за свою маленькую головенку. «Ты прав, как недоразвитый! Как может болеть голова? Она же кость!» «Еще побегаем!» Обезьян заревел так, что листья с деревьев падать начали. Вскочил и с невероятной для такой туши скоростью кинулся на обидчика. Велес припустил бегом, широко улыбаясь. Ему начинал нравиться этот жуткий монстр. Сейчас он тоже ревел грозно, яростно, но уже без той уверенности, что легко можно услышать в хищника, настигающего свою добычу. Скорее, несчастный рычал ревел униженно и оскорбленно, Ну и яростно, конечно. Рут с Кутом бежали на солидном удалении по бокам от монстра. Велес чувствовал, что они готовы прийти ему на помощь, если монстр его настигнет. Да, готовы, но им было жутко страшно. Недавняя битва с этим зверем плохо сказалась на их бесстрашном нраве. Жаль, его рядом не было. Если бы он был с ними, то и никакой битвы не было бы. Может, они даже подружились бы с этим милым и тупым как пробка зверем. Кстати, зверь бегает просто замечательно, несмотря на очень короткие задние ноги и несоразмерно длинные передние э, лапы, руки, ноги, неважно, конечности в общем. И прыгает прекрасно. А как он по деревьям лазает? Надо обязательно выяснить. Надо изучить его во всех доступных планах, раз уж инструментов для препарирования под рукой нет. ну То есть инструментов для более детального и безболезненного осмотра. Да, именно так. Разве стал бы он препарировать живое и предположительно разумное существо? Что за бред? Конечно, хотя если подумать... Нет-нет, и еще раз нет. Велес начал понижать скорость бега. Типа уставать начал. Поглянулся, бежит обезьянка. Ревет, будто ему кто-то в задницу камнем попал. Ой, вообще-то так оно и есть. Ну да ладно. Зверь уже восторженно ревет. Поверил, дубина. Отлично. Он уже оскалился весь, шерсть дыбом стоит, а мышцы какие! Жуть! Пока он у куста там сидел, незаметно было, какой то на самом деле здоровенный зверь. А сейчас скачут мышцы под шкурой, волнами перекатываются. И такие, бутыни мышцы вовсе, от чужих десятка три из него нарождаться собрались Сталкер быстро огляделся и немного прибавил ходу. Вон как раз подходящее дерево. Ель или кедр, что-то с хвоей и шишечками. Самое то. Один прыжок, и он зацепился за нижнюю ветку. Подтянулся и схватился за следующую. Еще раз и... Едва не рухнул вниз. Винтовка зацепилась за ветки. Надо было скинуть ее. Сейчас мешает. Ладно, поздно вспомнил. Велес полез дальше, уже осторожнее. Долез почти до вершины. Почти, потому что дальше ветки были совсем тонкие. Он повис на последней толстой крепкой ветви на одной руке. Глянул вниз. Высоковато. А вот и макак. Стоит и смотрит яростно рыча. Велес хихикнул и поискал глазами шишку. Вроде земли их много видно было. Ага, вот она родимая. Он тщательно прицелился, размахнулся и запустил шишкой в обезьяна. Макак сей как раз стоял скалился и пугал его яростным рычанием, поперхнулся бедняга, когда шишка попала ему точно в лоб. Монстр даже на задницу сел, пребывая в шоке. Наверное, он уже охотился на людей, и сомнительно, что те люди могли догадаться обстрелять его еловыми шишками. Наверное, монстр думал так же. Истошно ревя, он подскочил на ноги и прыгнул вверх. Мощные конечности зацепились за ветку, и макак стремительно полез вверх. Он лазал по деревьям не хуже африканской мартышки. При его-то весе. Белес пожевал губами. Какой оказался ловкий Кинг-Конг. Поискал глазами шишку покрупнее. Нашел и что было сил запустил в лоб существа. Снаряд попал точно в цель. И, видимо, сильно, потому что волосатик сорвался и с протяжным «Ух!» рухнул вниз. Там монстр упал на задницу и теперь, тупо моргает пялился вверх. Велес расхохотался. У монстра открылся рот, и Велес совершенно невоспитанно зажал в голос. Однако этот парень удивительно забавен. И зачем парни на него напали? Такой милашка. Велес стал быстро срывать шишки и прицельно обстреливать ими существо. Оно взвизгивало и ревело, даже било себя в грудь лапами. «Такой веселый монстр! Это же надо, а?» вблизи шишки кончились, и Велееле, о чем позже часто сожалел, так как это могли видеть случайные прохожие и могли даже его узнать, а такое поведение весьма легкомысленно для джентльмена, каким он несомненно являлся. Велис несколько раз стукнул себя кулаком в грудь, поджал ноги и громко сказал: «О-о-о-о-о-о-о-о-о», почти как у мартышки получилось. Потом взял еще одну шишку и запустил ею в ту же мишень. Но, видимо монстру играть надоело. Он стоял, вытянувшись во весь свой рост и смотрел на Велеса. Шишка попала ему точно в лоб, но обезьян никак не отреагировал. Постоял еще полминуты и, резко повернувшись, пошел прочь. Велес хмыкнул. «Макака! Что от нее еще ждать?» Он смотрел в опустевший лес и размышлял о своем странном поведении, совсем забыв, что висит на вершине дерева на одной руке. Обезьянье-уканье вроде бы не считалось нормальным явлением среди людей. Может, он начинает сходить с ума? Но как же так? Разве может совершенно нормальный, психически здоровый, даже здоровенный человек, такой как он, ни с того ни с сего взять и сойти с ума? Глупости не может, конечно. Наверное, это реакция на стресс. В этот миг подозрительно громко затрещала ветка, на которой он повис. Филлис посмотрел вверх. Ветка треснула и скоро отвалится. А зачем ждать? Он отпустил ее и в падении ухватился за другую. Таким манером и спустился на земь. Волосатый пропал, бесследно. Неудивительно, и хорошо умеют прятаться. Найти его не сможет даже собака. Вот он или руд с Кутом смогут, если специально его искать станут. А оно им надо. «Забавный мохнатик», — сказал Велес, когда из леса к нему скользнули две черные тени. «Правда, парни? Такой милашка! Я бы никогда не стал его есть!» «Ты сильный! Нет существ тебе опасных!» «Есть, Рут!» — уныло сказал Велес. «Или это ты говоришь, кот?» «Есть! И немало!» Тут же радостно улыбнулся. «А если бы не было сильных противников, как же тогда развлекаться?» Псы заворчали, кажется, намекая на что-то. Возможно, связанные с ним. Нечто не совсем нормальное. «Воспитанные псы, дорогие мои, промолчали бы», — резонно заметил Велес. «Кстати, я голоден. Поохотиться не хотите, господа невоспитанные?» Оба разом стали принюхиваться. Велес последовал их примеру и был немного разочарован, когда Рут тявкнул и кинулся в лес. Сегодня Рут первый учуял добычу. Почти месяц они болтались в зоне по самым ее окраинам. Охотились, играли друг с другом, издева О, в смысле играли с зомби и мутантами. Велес иногда пытался искать артефакты, не забывая, что он все-таки в какой-то степени настоящий бывалый сталкер. Но ему почему-то не везло. То ли год неудачный на артефакты, не урожай, ага, то ли еще что, непонятно. Нашел два простеньких артефакта и все. Это его немного расстраивало. Вот когда Оля оставила его на своей базе, он прожил там месяц и иногда искал артефакты поблизости. Так ему их много попадалось. Он их приносил на базу, аккуратно складировал их, где попало, и чувствовал себя именно сталкером. А сейчас совсем что-то не везло по энтому делу. Однажды он забрел в ту часть зоны, где два года назад уже проходил во главе своей группы. Поддавшись ностальгии, он прошел почти до самой карусели смерти. Увидел ее издалека – это мрачное ржавое колесо с кабинками – и повернул обратно. Воспоминания, связанные с каруселью, приятными назвать было нельзя. Там жили на редкость злобные и некультурные зомби. А когда он отключил прибор, так они вообще взбесились и чуть его не съели – Кто же знал, что они такие голодные? Впрочем, он от них убежал, а потом всей группой они отбились от особенно настырных. Кажется, пацаны тогда заикаться начали. Впрочем, он плохо помнил тот поход. Может и ошибается. И заикался только док. Он снова попытался пробиться к полю артефактов. Три раза после каждого выброса пытался, но путь к полю так и не открылся. Жаль. Там было очень красиво. И жили маленькие мохнатые зверьки. У них было не очень вкусное мясо, но какой-то особенный на вкус и он немного соскучился по этому вкусу. Он посетил точку 4. там все оставалось по-прежнему. Пещера, зацементированная тем замечательным раствором стала еще крепче и теперь была так же тверда, как и гранит. Также сиротливо стоял остров бура, подорванного солдатами долга, Также росли те замечательные цветочки, способные пускать корни, только прикоснувшись к голой теплой коже. Он даже погладил несколько листочков, чисто из любопытства. Они, конечно, попытались тут же пустить корни в его ладонь. Белесые корешки едва коснулись его и тут же сжались, прячась обратно в лист, будто испугавшись своей наглости. Да, он теперь стал ядовит для таких вот растений. Съесть Велеса можно было, но только с целью суицида, Наверное, весь фокус в его светящейся крови. Наверное, она несла теперь некий ядовитый, а может и радиоактивный элемент, смертельно опасный для всего живого. Может быть. У него была мысль отправиться в темную долину, приняв приглашение той интересной сталкерши. Она была немного не в себе. Но кто в здравом уме станет называть себя «лямкой»? Но он бы мог пообщаться с ее друзьями. Нож – очень хороший человек. Он сразу это заметил. У него был милый взгляд, такой же добрый и ласковый, как у Рута. Очень добродушный он, этот Рут. Ну так, Велес его лично воспитывал. Разве мог Рут стать другим? Идея была хороша, и Велес даже отправился к Темной долине, но в пути повстречал группу сталкеров, явно новичков в зоне, и провел с ними некоторое время. Потом он помог отбиться от троицы совсем опалоумивших химер и рассказал им все, что знал о мутантах. Особенно внимательно он отнесся к той части рассказа, где поведал о некоторых особенностях психики изломов. Рассказал им о бандитах Зоны, особенно выделив среди них банду нищего. Эти, пояснил он сталкерам, очень вежливы, обходительны, лишнего не берут и крайне редко прибегают к матерной речи, а вот остальные – просто маргинальные элементы. Сталкеры были так ему благодарны, что даже подарили ему мешочек рису, только бы он поскорее оставил их в покое и исчез туда, откуда пришел. В смысле, они понимали, что он занятой человек и были столь любезны, что не захотели отнимать у него его бесценное время. А покинув их, Велес обнаружил, что забыл, куда собирался двинуться, и потому вернулся обратно. Еще неделю просто отдыхал. Пока не вспомнил о тех артефактах, что давным-давно бросил на базе каблуков. «Что ж...» Он стоял сейчас на опушке леса и смотрел в сторону узкой полосы почти безопасной земли между бросом и кордоном. Он принял решение. Весьма тяжелое для него решение. «Я слишком долго бежал от этого. Нужно, наконец, придать ее тело земле». «Но прежде придется...» Он натужно прохрипел последние слова. «Убить ее мертвое тело». Он двинулся вперед и а псы следовали за ним, тихо поскуливая. Они понимали, куда он собрался. А может, чувствовали его боль? Кто знает. Разве что зона. К старой базе каблуков он шел почти неделю. Нет, не потому, что так далеко идти было. Он мог бы добраться туда и за день. Обычный человек максимум за три. Все дело в том, что Велес шел намеренно, медленно. Использовал любой повод для остановки или отклонения от курса и каждый вечер решал, что вернется обратно. Утром он начинал чувствовать вину и продолжал путь. Она любила его, когда была жива. Он любил ее и сейчас. Хоть и прошло много времени, по меркам зоны очень много, почти четыре месяца. Многие люди тут и месяца не живут. Еще больше гибнет в первую неделю. Считанные единицы топчут зону годами. Он бросил ее труп там оставил ее на съедении зоне. И все это время ее мертвое тело ходит там, бродит. Он не должен был так поступать. Так трусливо и эгоистично. Давно следовало вернуться, прострелить ей голову и похоронить. Но он боялся этого мига, того самого, когда придется посмотреть в ее синее лицо, пустые, белесые, а когда-то такие синие, такие волнующие глаза, и нажать на курок. Боялся этого мига больше, чем смерти. Велес сомневался, что в тот миг, когда ее голова взорвется от выстрела, а давно сгнившее тело упадет на пол, сомневался, что в этот самый момент он не пошлет вторую пулю в голову уже себе. Не следовало идти к ней самому. Не следовало. Слишком опасно для него. Но разве он мог позволить сделать это кому-то другому? Оля. Ему придется пережить ее смерть снова. Ему нет оправданий. Просто нет. Она наверняка предала бы его тело земле, случись с ним такое. Она не бросила бы его тело бродить в темном подземелье и поедать живых. Значит, он должен отдать ей свой последний долг. чтобы не случилось потом. Он прибыл на базу. Нашел ту группу деревьев, где располагался замаскированный вход. Нашел укрытый дерном люк. «Вот черт!» – рыкнул сталкер, сильно сдавший за эту неделю. Сам он этого не замечал, но он осунулся, побледнел, так что теперь уже гораздо сильнее напоминал призрачное тело черного сталкера, коего пару раз изображал шутки ради. Сейчас он стоял у люка, едва присыпанного листьями, травой, немного земли. Кто-то здесь побывал. Причем давно. он не чувствовал запахов этих неизвестных. «Мародеры! Проклятье!» Значит, Оля уже обрела покой, который не осмелился дать ей он. «Поганый трус, Вот кто ты, Велес!» Уныло прошептал он, ковыряя сталь люка носком ботинка. «Ты просто трус!» Ну куда они дели ее тело?» «Куда-куда? Наверняка просто выкинули. Где-то здесь. И теперь ее кости растащены по всей зоне разным зверьем». Очень захотелось вдруг достать пистолет и пустить пару пуль себе в лоб. Если бы он вернулся раньше, у нее была бы достойная могила, а теперь от нее ничего и не осталось. «Прости, Оленька, я виноват перед тобой», — униженно поскулил Велес, и псы, сейчас лежавшие у Люка, заскулили вместе с ним. «Но мои артефакты! Их я все же...» Он сел на наземь. Ему было невыносимо больно чувствовалось тотальное опустошение. Будто душа его решила поднять штангу весом в восемь тонн, надорвалась, покалечилась и попала в реанимацию, где ее никак не могут собрать обратно. Спускаться туда не хотелось. Они провели там совсем мало времени вместе, но именно там он ее впервые увидел. впечатление пожалуй, одни из самых ярких, связанных с Олей. трос Рявкнул Велес на себя самого и решительно стал ощупывать люк, ища ту скрытую пружину, что открывала его. И в этот раз он предусмотрительно сам слез с люка, а то в прошлый раз его им чуть не зашибло. Пружину он нашел быстро, и люк медленно приподнялся над землей, а затем резко откинулся, став ребром. В нос ударил жуткий, отвратительный, ненавистный запах. Он отскочил назад с винтовкой в руках. Велес оскалил зубы и непроизвольно зарычал. «Выродок! Сюда залез выродок! Убью!» — взрывел Велес. Оля там, внизу. Возможно, в желудке выродка. Природная ненависть к этим тварям подкреплялась яростью от того, что эта тварь залезла сюда, в последний приют Оли. Он шагнул вперед, тщательно нюхая воздух. Незнакомый вид. Опасность очень высокая. Кажется, выродок особенного типа» способный развиваться самостоятельно и дублировать себя. Внутри Велеса все дрожало, нервы натянулись струной, резко обострились все чувства. Опасность зашкаливала. Этот выродок не должен был подняться на поверхность. Он нес угрозу сверхдопустимого уровня опасности. «Ребята, не вздумайте спуститься», — сказал Велес псам. «И вот тут...» Что-то щелкнуло в голове Велеса, которого шибко не любили и немного презирали все хозяева без исключения. Они верно обзывали его «Человек». Они утратили то, что осталось при нем. Рут нюхал поднимающийся из люка воздух, тоже делал кут. Они осторожно скалились и тихо рычали. Так они предупреждали его об опасности. Ни капли ненависти. Они не считали опасность особо страшной или чем-то просто нечто неизвестное и, возможно, для них опасное. Почему же он так взбешен, запахом, который даже не может идентифицировать? Выродок, определенно. «О, откуда я знаю, что это выродок?» – изумленно спросил он у псов и сел на зим, держа винтовку с таймя. «И откуда я вообще знаю о выродках?» Забавно. Он вроде бы всегда о них знал. Велес попытался отсечь от сознания эту странную ненависть, и чрезвычайно сильный порыв немедленно спуститься вниз и размазать выродка по стенам. Требовалось срочно разобраться в своих чувствах, знаниях и, возможно, кое-что понять о Зоне и ее обитателях. Итак, выродки. Почему он знает о них, точнее, почему он абсолютно уверен, что всегда о них знал, с самого своего рождения? Стоп! Не с рождения. С рождения. Здесь, в Зоне. когда он очнулся и понял что не помнит, кто он и откуда. Вот тогда и пришло знание о них. Мутанты, обладающие самыми разными способностями. Общее — только одно — они разрушители. Мирно сосуществовать с Зоной эти мутанты не могут, такова их природа. К выродке, по сути своей, похожи только на один организм планеты — вирус. И, конечно, человек. Но Зоне люди пока нужны. Природе нормальной тоже. Они часть ее, хоть и болезнетворная, но все же часть. Даже вирус, он тоже неотъемлемая часть природы. Вирусы не враги, а помощники. Просто они последняя инстанция, самые сильные средства от ошибок природы. Когда ДНК живых организмов начинает давать сбои, появляются кто? Верно, мутанты. Особи с сильными отклонениями в самой структуре ДНК. В обычной, нормальной природе эти мутанты практически незаметны без серьезного генетического исследования. Слабые, болезненные особи, особи вполне нормальные, но имеющие незначительные дефекты, наследственные болезни, дополнительные пальцы и конечности, сверхразвитый мозг – все те, кто выделяется из вида. Иногда мутации удачны и появляется новый вид, самостоятельный и развивающийся уже обособленно. Но чаще все совсем по-другому. Рождаются и развиваются, оставляют потомство особи, имеющие пороки и дефекты. ДНК мутаций, которые в процессе многократного скрещивания порождают вид, где дефект уже не дефект, а норма, минус накладывается на минус и дает плюс. Одно из правил генетики. Второе. Минус и плюс гены дают только отрицательный ген. Для положительной мутации нужны лишь плюсы. Но если среди материала одни лишь минусы, вид вырождается и вымирает, но в принципе он способен породить новый, скажем, отрицательный супер x вид, который начнет пожирать саму природу. Отрицательные особи, несущие плохой генетический материал должны отсеиваться, иначе жизнь быстро зайдет в тупик и исчезнет. Природа, обожающая делать сотни всевозможных, порой идиотских ошибок, просто не могла не создать десятки механизмов борьбы с собственными ошибками и создала. На первой стадии контроль, так сказать, крупным гребнем – это механизмы самого ДНК. Осыпь рождается и умирает при рождении. Либо рождается неспособный произвести потомство. Механизм сей работает, мягко говоря, фиговенько. В отношении людей он работает еще хуже. Дефект внутренних органов, к примеру, вызванный сбоем ДНК, по идее приводит к быстрой смерти новорожденного. Фиг вам, что называется. Люди научились бороться с этим предохранителем но есть и другие. Хищники, отсекающие слабых. Люди постепенно извели их. Болезни. Почти все были побеждены. И тогда природа, потеряв терпение, прибегает к самому действенному средству и самому губительному, но чрезвычайно эффективному. Вирус. Он косит сотнями слабые и дефектные особи, но щадит и даже делает крепче тех, кто несет здоровые положительные ДНК как это случилось во время чумы в средневековом Лондоне. Тысячи умерли, десятки выжили. Но в их ДНК-структурах появились новые, незначительные мутации со знаком «плюс». Победившие болезнь стали иммунны к чуме всех видов. Более того, они обрели иммунитет против СПИДа. Потомки этих людей понесли положительные ДНК-структуры дальше. Увы, эти мутантные гены передавались лишь потомкам тех, у кого были такие гены с обеих сторон – мама и папа. Да, это, конечно, замечательно. Но какое отношение это имеет к выродкам? Самое прямое. Если примерить сие дело в виде одного единственного организма, выродки – патогены или вирусы, к которым уже есть иммунитет, а хозяева – они выходят антитела, изначально настроенные на уничтожение патогенных организмов. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Ни хрена Хозяева ненавидят друг друга точно так же, как выродков. От того, чтобы порвать друг друга немедленно и в куски, их удерживают лишь наличие разума и более чем джентльменское соглашение не нападать друг на друга. Это что ж, за антитела такие, что мечтают извести друг друга? Может, сумасшедшая природа зоны успела породить нечто более эффективное, нежели хозяева? А почему именно антитела? Может, хозяева как те волки, что отсекают слабых и больных от стада антилоп, а? Точно. Но все равно непонятно, от чего хозяева мечтают резать друг друга на запчасти. Одно точно. Выродки – мутанты иного порядка. Если хозяева существуют в зоне весьма органично, то выродки перекраивают ее под себя. Только так они могут выжить. Патогенные организмы зоны. Ему бы мощный компьютер из загасников организации с пометкой «Только для своих». Да хотя бы такое тормозное старье, что установлено в Пентагоне. И программиста, а лучше двух. Набить программу аналитической модели зоны и внести в нее все факторы от бактериологической панорамы зоны до хозяев и выбросов. Тогда он наверняка получил бы ошеломляющие результаты. Несомненно, зона — новая природная модель органического мира, Нечто на вроде эпохи органического бульона, когда-то покрывавшего всю эту маленькую планетку. Возможно, Зона — первая ласточка в новом эволюционном скачке. Как же хочется пристрелить засевшего на базе выродка! Прям мания какая, блин! «Я его все равно убью! Но!» Велес воздел палец к небу. «Не потому, что должен!» «А я ведь так и чувствую, блин, что просто обязан его пришить!» «Нет, я убью его потому, что он залез в мой дом!» Рут спокойно посмотрел на него. Кут лизнул в лицо. «Ну вот зачем? Тьфу! Э -э -э -э, ты чего наелся, Кут? Э, хорош! Потом целоваться будем! Это место Оля подарила мне, так что это мой дом!» Велес поднялся и стал спускаться в люк. Он устал от этих долгих и бесполезных размышлений. Пора уже кого-нибудь убить. Знающие люди говорят, от хандры помогает мгновенно. А знающие люди, они, ээээ, как бы много знают. Вот. Тамбур, отделявший лестницу от основной подземной части комплекса, как и следовало ожидать, был пуст. Тело Оли пропало. Выродком пропахло абсолютно всё. Но его самого не видно. Велес вошел в главные помещение базы через широко распахнутую дверь тамбура. Комнатка 3х3 метра, вот и весь тамбур. Стол стоял на месте, стулья тоже. Но вот хлама поприбавилось. Пустые бутыли, несъеденная, полусъеденная и подгнившая еда. На всем плотный слой пыли. Двери всех пяти комнат открыты настежь. Пол тоже затянут пылью. Следов не видно, хотя нет, видно но их так затянуло пылью, что они почти исчезли. Выходит, тут до выродка были гости. Плохо. Все-таки ее тело выкинули наружу. «Эй, чучело! Ты куда я, дяди спряталась?» Позвал он в надежде, что этот выродок не обладает разумом, либо обладает его минимальным вариантом. Инстинкты плюс инстинкты. Он не ошибся. Выродок был туп, как пробка. Он вышел из самой дальней комнаты, той, что стояла прямо напротив входа. Но в дверях появился человек. Почти. Коричневый, изодранный комбинезон ясно говорил о том, что человеком там и не пахло. Сквозь прорехи тканей он видел кожу существа. Серебристые широкие полосы, перемежающиеся с светло-серыми полосами, видимо, более мягких участков плоти. Руки, у людей таких не бывает, скрюченные пальцы, Ногти длинные и серебрятся, будто жидкий металл. Тонкая жилистая шея, серебристо-серая. Лицо по форме человеческое, но той же расцветки. И глаза цвета жидкого металла. Зрачки блекло-голубые. «Привет, я Велес», — сказал Велес. «Вы не против, если я вас слегка пристрелю?» «Нет? Вот и ладушки!» «Да, совсем забыл. Простите, что вынужден убить вас» поднял винтовку, уже переведенную на второй режим стрельбы. Две разрывных пули угодили в голову. Она почему-то не взорвалась. Пули! Те жахнули так, что уши заложило, а голова просто откинулась назад, хрустнула шея и затылок коснулся спины. Существо пошатнулось и едва не упало. Две пули полетели в живот, и одна смогла войти в тело. В серые полосы правда отмечали более мягкие ткани. Из развороченного живота выродка фонтаном хлестанула кровь, и полетели серые ошметки. Существо пошатнулось сильнее, отступило, запнулось и упало спиной на стену. Хотя можно сказать лбом, потому как голова по-прежнему изучала возможность соприкосновения затылка и лопаток. «Мне правда жаль, несчастные животные!» – печально сказал Велес и склонил голову. Ошметки из брюха выродка долетели даже сюда – Они лежали на полу и… шевелились. «Что за хренотня такая?» Опустив винтовку, он шокированно пялился на серые капли. Вообще-то они слегка сереблились. Он глянул на мутанта, который почему-то возмутительно долго не падал замертво. Сам мутант о таких вещах и не задумывался. Живот быстро обретал прежние формы. Голова с хрустом стала возвращаться на прежнее место. Велес моргал, почесывая тыковку. В сей миг из живота существа брызнули серебристые ниточки и упали ему под ноги. Велес с недостойным джентльмена испуганным визгом отскочил в сторону. Ниточки втягивали в себя все серебристые ошметки. Потом они потянулись назад и исчезли в животе существа, где оставался только маленький продольный разрез. Он закрылся, поглотив нити. Существо выпрямилось и стояла теперь у стены, не двигаясь и наклонив голову. Серебристые волосы, с виду жесткие и оттого пышные, упали на плечи и лоб. «Простите», — спросил Велес, придя в себя, но все же отметил, что голос у него дрожит. «Вы уже оправились? Могу ли я продолжить и попытаться убить вас еще раз? Ну, как бы там ни было, продолжим, если вы не можете привести аргументов в пользу иного решения». Винтовка была аккуратно приставлена к стене стволом вверх. Велес хрустнул пальцами, тряхнул руками и улыбнулся монстру. «А теперь мега-шоу! Магистр электричества на арене!» — громко объявил он свой выход. «Выродок против самого лучшего в мире!» — пожевал губами. «В общем, прощай, монстр!» Энергия сети искрилась в его ладонях. «Страшный мутант!» Самый опасный из всех – выродок, один из немногих, кто способен убивать хозяев зоны, медленно шел, намереваясь не просто убить его. А Велес никак не мог прекратить поясничать и просто убить. Он широко развел руки и позволил энергетическим узлам, искрящимся в его ладонях, соединиться между собой толстой извивающейся энергетической змеей. Он поднял руки повыше, так чтобы электромагнитная дуга, оглашающая подземелье громким треском, зависла яркой аркой над головой. И посмотрел на существо, уже так переполнившись энергией, что ее потоки брызнули из его глаз. Грозно рёк «И пришёл Бааааалл!» Тьфу, блин! Мраморное лицо, на котором не видно было глаз, ибо заняли их места два сияющих энергии небес, озерца, недовольно скривилось. «Такой момент упущен!» «Скажешь, что перед смертью, выродок!» Выродок ничего не сказал. Шел прямо. Улыбался, показав серебристо-белые человеческие зубы. Серебристые пальцы коснулись стола и без усилий вырвали его из металлических креплений. Стол улетел к стене. Глаза существа были широко открыты. Блекло-голубые глаза лучились голодом и радостью. Волосы откинулись назад, открыв это страшное лицо. Очень знакомое Велесу лицо. Блекло голубые глаза? Может, блекло синие? Когда-то они, наверное, были именно синими, яркими. Велес медленно опустил руки. Энергия хлынула обратно в сеть. Миг, и она полностью покинула его. Взгляд Велеса бегал по фигуре мутанта. Коричневый комбинезон стал таким от времени, пятен засохшей крови и пыли. Когда-то он был оранжевым, в следы от пуль на его ткани, черты лица, которые он так долго не мог забыть. — Оля! — пролепетал Велес, и его руки безвольно повисли вдоль тела. — Разве он сможет убить ее? Он должен. Но вот что стало с ней? Он должен уничтожить то, что сотворила с ее телом зона. Это уже не она. Разве не она? Оля, именно она, подошла близко, но у него еще было время спасти себя, убив ее. Не было. Из пальцев девушки брызнули серебряные нити, и она ударила именно на отмашь. Вроде бы просто нити, а его бросило через весь подвал в тамбур. С хрустом он врезался спиной в стену и зарычал от боли. На миг инстинкты как человеческие, так и данные зоны возобладали над его личностью. Велес вскочил на ноги и рванулся к выродку. Нити ударили. Он увернулся и что было сил ударил кулаком в живот Оли. Нет, не Оли. Это уже было нечто совсем иное. Он ударил правильно, полностью использовав инерцию движения, прыжка и силу самого удара. Он провел руку по идеально ровной дуге. Кулак был сжат так, чтобы максимально передать энергию удара и амортизировать отдачу. Плечо, корпус, даже ноги были расположены идеально. Таким ударом можно было без всякого ущерба для себя проломить бетонный блок. Но в этот раз знания не помогли. Лучевая кость сломалась, не выдержав отдачи. Мутант не улетел к противоположной стене, получив в живот удар эквивалентный весу нескольких тонн. Он сумел устоять, лишь слегка отклонив корпус назад и уступив ровный шаг. Физически выродок был гораздо сильнее. Что ж, следовало ожидать. Он из тех, кто может убивать хозяев. И, надо полагать, иногда убивает. Велес сумел не свалиться от боли, когда хрустнули кости и прорвали кожу. Он нанес еще один удар, сориентировавшись в ситуации. Этому его научила организация. Велес произвел один замечательный прием, помогающий неожиданно и быстро отправить человека на тот свет. Он позволил своему телу упасть назад и, падая, ударил вверх, целясь не в голову существа, а сквозь нее, в затылок. Надо было с этого и начинать. Нужно бить там, где есть уязвимые места. Голова выродка откинулась назад, он потерял равновесие и отступил на шаг назад. Велес с ревом выпрямил перелом вручную, дабы ускорить регенерацию костных тканей, Но рука пока еще не срослась. Он прыгнул и простым, даже дешевым ударом ноги в прыжке, прямой пяткой, даже щеглы два дня на мать могут его повторить, послал чудище на пол. Все верно. Выведи из равновесия самого перекаченного бойца, его можно уронить, просто толкнув. Нужно лишь знать, куда толкнуть. Монстр упал. Велес приготовился нанести последний удар и не смог сделать этого. Мир стал плыть. Его затянуло туманом. Велес покачнулся и ощутил сильную боль в скуле. Туда попали серебристые нити из пальцев выродка. Он поднял руку и коснулся скулы. Она была мягкой, шелковистой. У него стремительно нарастала борода. Что за бред? Велес покачнулся и, теряя равновесие, шагнул назад. Еще раз. Глянул на правую руку. Ее тоже коснулись те плети. Велес запнулся и рухнул. Он уже видел краем глаза серебристые ворсинки, пробивающиеся из скулы. Такие же укрыли правую кисть. Она сейчас была вся-вся пушистая. Нечто очень холодное распространялось по правой стороне лица. Будто ему прямо в череп заливали ледяную воду. Надо же, как странно это – умирать. Мир сильно потускнел. Серый ковер уже укрыл правый глаз. Кажется, скоро нити проникнут в мозг. Нечто придавило грудь, и Велес не смог вдохнуть. Над ним повисло серебристое лицо, смеющиеся блекло-синие глаза и серая улыбка-выродка. Он, точнее она, смеялась над ним. Ну и пусть. Только он не станет таким же. Забавно. Он умрет там же, где погибла Оля. Дикий и яростный вой сотряс подземелье и лицо выродка пропало. Велес как-то очень отстраненно подумал, что парни пришли ему на помощь, но им не справиться с таким врагом. Убийцы хозяев, вирусы зоны, выродки. Что ж, закон джунглей, кто сильнее, тот и ест. Кто слабее, того едят. Только вот парней съедят. Зачем полезли, а, парни? А ему уготована участь пострашнее. Он станет дублем, выродком. И этот выродок будет владеть всем тем, что он, Велес, знает и помнит. Его тело пойдет в зону, чтобы убивать и дальше. Только вряд ли оно надолго задержится в зоне. Он уже видел себя, другого, слышал мысли Велеса-выродка. «Зачем нужна зона? Тут опасно. Тут много хозяев. За кордоном безопаснее». Хозяева могут победить, они способны убивать нас, но им нет дороги за пределы зоны. Он двинется за кордон. Да, выродки меньше связаны с зоной. Точнее, они вполне автономны. Как самые простые крысиные волки, они способны жить вне зоны и превосходно развиваться в любом месте, где есть пища. Велес улыбнулся перед тем, как окончательно сгинуть в сером ковре иной жизни. У него есть сюрприз для этой странной жизни, способной только жрать и дублировать себя саму. Он может ее удивить. Велес погибнет там, где был рожден совсем недавно. Он знает, как это сделать. Сеть откликнулась слабо. С неохотой. Она уже с трудом узнавала его. Велес позволил ее энергиям свободно хлынуть в свое тело. Не сдерживая ее, не пытаясь подчинить, «Еще один узел сети, который нужно напоить ее энергией, растворить и сделать частью себя». Энергия текла все более охотно. Вскоре он превратился в сплошную аномалию. Правая сторона тела начала ныть, потом болеть. Чем больше энергии вливалось в его тело, тем сильнее становилась боль. Наверное, он начинает растворяться в сети. Может быть, боль стала такой сильной, что Велес заорал во все горло. А потом, как вспышка, будто правую сторону от него отсекли, хорошенько встряхнули и очень грубо прилепили обратно, не позаботившись пришить на место все, как оно раньше было. Тут Велес и осознал, что на самом деле он никогда боли и не испытывал. В две секунды голосовые связки лопнули. Велис подумал, что так раствориться в сети слишком уж больно. «Да ну вас к лешему! Можно ведь придумать и что-нибудь другое, не столь болезненное!» Он начал прогонять энергию прочь. Сеть откликнулась легко, словно послушная собачонка. Спустя пару секунд Велес встал на ноги и обнаружил, что правая сторона тела густо посыпана пеплом, одежда в мелкую дырочку, за исключением нанорубахи лома. И еще из всех пор кожи на правой стороне тела сочилась кровь. Даже, пожалуй, не кровь, серая густая жижа. Он тупо глянул на это дело. И тут серая жижа иссякла. С пальцев стала капать нормальная, светящаяся алым светом кровь. «Электричество!» — оскалился Велес. «Ты не любишь электричество!» Он зацепил энергии сети и осмотрелся. Выродок куда-то делся. Трупов парней он также не видел. «Кис-кис, крошка! Мы с тобой еще не закончили!» Окруженный ореолом из сотен молний, Велес вошел в тамбу. Парни были здесь. Серая пакость коснулась и их, но иначе, чем его. Их просто хорошенько отлупили и немного рассекли кожу. М да, немного, ребра развалило, будто лазером. Но она не добила псов, просто убрала со своего пути. Выродок очень спешил, Велес посмотрел вверх. Тело Оли, зараженное этой серебристо-серой мерзостью, ухватилось за последнюю перекладину лестницы. Из его глаз ударили две вьющиеся энергетические струи, скользнули мимо нее и врезались в люк. Железо гулко хлопнуло, запечатав выход. Оля с диким шипением спрыгнула вниз. Опастимо на плечи и сбить с ног не вышло. Велес увернулся, чуть отклонив корпус. Его рука схватила ее за горло и в тот же миг серые хлопья полетели в разные стороны. Все ее тело брызнуло в стороны серебристыми нитями. Часть из них потянулась к нему, но, едва попав под энергию сети, они обращались к пеплу. «Отпусти, охотник!» – прошипело существо Олиным голосом. И он трогнул. И отпустил. Оля оттолкнула его, зашипела от боли, потому что там, где ее руки коснулись энергии, с них сыпался серый пепел. Она забежала назад, в большую комнату. Виллис вошел за ней, заслонив вход своим телом. «Отпусти меня, охотник! Прошу, отпусти!» сказала она, стоя посреди этой комнаты. «Она ли?» «О да!» Он вспомнил, что было с ним, когда серая пакость начала впитываться в его тело. Это была та же Оля. Она все помнила, знала все то, что знала его Оля. Сталкер и просто отчаянная девчонка «Оля!» Но то, что теперь стало ею, этим существом двигали иные мотивы. Чуждой зоне, еще более чуждой нормальному миру существо. Вирус. Выродок. «Прости, Оля!» Велес не делал картинных жестов, не говорил больше, не поднимал рук. Энергия схлынула с его тела, и он прогнал через себя еще, открыл себя, как клапан для выхода энергии сети. Уже не струя. Энергетический поток накрыл девушку. Она попыталась спастись, но разве могла она уйти от сети, только не в зоне? Велес упал на колени. Энергия ушла, а в его ушах все еще звучал ее отчаянный вопль. Крик, быстро смолкший. голосовые связки не выдержали, лопнув. Она лежала сейчас в пяти метрах от него. Серый истукан, в луже крови и серой каши из пепла даже остатки комбинезона Оли сгорели, обратившись пеплом. Феллис не смотрел на ноту, по каменному лицу сталкера текли слезы, он все же принес ей покой. Руки сами нашли рукояти пистолетов, для верности он взял оба, ее крик еще звучал в его голове, он мог отпустить ее, она бы жила, убивала, но жила но он любил ее, видимо, недостаточно сильно. Не смог отпустить. Убил. Дуло мягко коснулись кожи подбородка. Снизу вверх. Мозг вынесет вместе с черепной коробкой. Лучше ему ответить за то, что он сделал. Зверь. Он именно зверь. Наверное, следовало тогда, стоя рядом с трупами ее убийц, отказаться от разума навсегда, от памяти, от личности. Он был бы счастлив стать еще одним «зверем зоны». Наверное, следовало. Увы, теперь это невозможно. Он стал цельной личностью, неразрушимой и неподконтрольной никому, кроме него самого. И эта личность все-таки убила ее. Он почти нажал на курок, когда сознание взорвало новой порцией ненависти и ярости. Он все еще чувствовал присутствие выродка. Велес отложил счеты самим собой. Нужно прикончить эту мразь, а потом он рассчитается с самим собой за ее смерть. Велес встал. Комнаты. Он шумно вздохнул. Слева. Несколько шагов, и он увидел очень странную, скорее даже отвратительную картину. Выродок. Его дубль имелся здесь. Даже не дубль, биомасса, готовая к размножению и уже проголодавшаяся. Первой его пищей, видимо, стали какие-то сталкеры. Сталкеры. Теперь их тела были съедены, только фрагменты одежды остались на полу. Нет даже пятен крови или костей. Живой клубок серебристых нитей волновался на кровати. Ему нужна была новая пища. Второй лежал слева от дверей. Оба были очень голодны. Голодно уже давно, но не слишком, чтобы ослабеть. Они еще могли охотиться самостоятельно. Стоило ему подойти к нему стремительно рванулись из клубков десятки и сотни тоненьких нитей. Он позволил им пронзить его тело. Эти прошили даже рубашку лома. Они ударились в нее и распластались там лужицы металла, а спустя мгновение он ощутил резкую боль в груди. Нити истончились и нашли лазейку. «Очень сильный враг. Чрезвычайно!» Велес прикрыл за собой дверь. В комнате электрической буря бушевала минут пять. Даже кровать загорелась, правда быстро потухла. Когда Велес вернулся в главное помещения комплекса, в комнате остался лишь толстый жирный слой пепла. Этот выродок был бы непобедим для Хирогальда. Он мог бы покончить и с Сарой. Лиру смог бы убить только при очень сильном везении. Против Велеса у него не было ни единого шанса. Очистив комнату, он позволил инстинктам вести себя. Он выполнял свой долг. Все комнаты, каждый сантиметр базы был осмотрен на предмет затаившейся части выродка. Он тщательно обнюхал воздух. Маленький, почти смешной клубок был найден в отхожем месте одной из комнат. Этот был последним. Велес вернулся к псам краем глаза заметив, что лужа крови и серой жижи, под серой пакостью повторявшие очертания человеческой фигуры, стало больше. Он внимательно осмотрел псов, обнюхал их. Следов заразы не было. Их определили как пищу, а не как носителя. Мудрый выбор. Как ни крути, черные псы мало подходили на роль носителя. По одному он вынес их наверх. Сильные организмы псов уже начали заживлять их раны. Им ничего не грозило. Он спустился вниз, закрыв люк. Внизу он сел на пол и долго смотрел на застывший прах той, которую любил и которую не смог отпустить жить. Убил, потому что... какая разница? Он смотрел на серый тлен и видел ее тело таким, каким запомнил. Смотрел на безобразную серую маску, в которую превратилось ее лицо, и видел улыбающиеся полные губы, синие-синие глаза. Сколько он так просидел, неизвестно. Может, минуту, а может, несколько часов. Но очнулся он от звука, который здесь мог издать только он сам. Кто-то чихнул. Еще раз. Велес тупо смотрел на начавшую шевелиться серую фигуру из праха, как он вообще полагал, из праха. Потом весьма знакомый голос громко застонал. «Тьфу, твою мать!» – пробормотал сейчас чуть хриплый, но хорошо знакомый голос. Потом пробормотался и голос несколько слов и выражений, которые сам Велес постеснялся бы озвучить даже при руте с кутом. Выпучив глаза, он смотрел на серую статую, которая взяла и села. На сером лице обозначились синие глаза, потом поднялись серые руки, замерли в таком положении. И тот же голос сказал немного визгливо. — В какое это дерьмо я вляпалась? Черт, не как мы тут резину жгли? На кой интересный хрен? Глаза увидели Велеса. Моргнули. — Охотник? Какого хрена я э, в этой хрени? И голая, и... Серая голова повернулась из стороны в сторону. — Куда ты изю дел? Велес мило икнул, шумно выдохнул, что-то прохрипел и... Даже не знаю, как сказать, лишился чувств. В общем, нервы не выдержали ужасов в последних дней.